«Диана, в свое оправдание хочу сказать только то, что я боролась. Честно скажу, я даже толком и не поняла, как и что произошло. Ричард громко сообщил, что к нам пришли гости, точнее, ко мне. Я вышла из комнаты и также громко сообщила, что гостей не жду. Арчин в этом доме уже на постоянной основе, и о его приходе в качестве гостя наш дворецкий не упоминает. Смысла в этом нет, потому что мы с преподавателем всегда и везде почти вместе». Это как мы с Тамарой ходим парой. В нашем случае мы с Арчином ходим за ручку. Ну а как еще, если порой так и бывает? А я задумалась об этом только что. Однако, стоило выглянуть в гостиную, как увидела Илла Дарнера Хроста. Мужчина с белыми волосами поднял взгляд, прищурил глаза и атаковал Ричарда. Хочу сказать, что ректор постарался, когда оставил нам такую защиту. Только беда была в том, что сам дракон был с ног до головы увешан какими-то амулетами. Ими же и бил, причем быстро и четко. После каждого использования амулет таял на глазах, не оставляя следов. Именно тогда я поняла, что мы имели дело с драконом, который работал с рунами и который научился быть незамеченным именно за счет них. Он и использовал в своих коварных целях ту студентку. Видимо, заприметил ее много лет назад и что-то предложил взамен, раз она для него — столько всего разработала. Я хоть и была далека в некоторых вопросах, но успела понять многое. Чем коварнее злодей, тем больше интересных личностей вокруг него уходят. Дарнер собрал вокруг себя самородков, которые долгие годы, а может быть и десятилетия, творили и создавали для него удивительные вещи. Я рванула к себе в комнату, надеясь оттуда улизнуть через окно, но оно оказалось закрытым. Да не было же такого. Не было? Сориентироваться не успела, застали врасплох. Зато когда дверь в мою комнату открылась, я поняла, что просто так не дамся. Хоть и вопила в своих мыслях, как сумасшедшая, хоть и звала Арчина, который по непонятным мне причинам не отзывался. Как это вообще работает? На более близком расстоянии? Или что? Первой мне под руку попалась подушечка с дивана, она-то и отправилась в полет, минуя голову белого дракона, который с собой явно был доволен, но это пока в его чистый и новый костюм не прилетел поднос с остатками еды, потом в голову не попала ваза, а, -а, -а нечего щелкать и оттирать красные пятна, которые оставил после себя сок. После вазы был графин, стаканы, небольшие статуэтки. Что именно вывело из себя представителя сильнейших, я понять не успела. Мужчина пульнул в меня чем-то стремительным и белым. Да так неожиданно, что даже уклониться не успела. Хотя прекрасно понимала, что шансов у меня, по сути, никаких. Просто время тянуло, как могла. Помню только, когда завалилась на бок и увидела, как дракон срывает покрывала с кровати. И темнота. И вот теперь из этого покрывала меня вывалили на пол, как картошку из мешка. Покатившись, я остановилась где-то посередине комнаты, радуясь тому, что тут все устлано, мягкими коврами с высоким ворсом. Успела даже на ноги вскочить, но меня предательски повело в сторону, а дверь, которая некогда была открыта, захлопнулась. «Убью», — клетвенно пообещала я, снова проваливаясь в спасительную темноту. Второе мое пробуждение — Ничем не отличалась от первого. Тот же ковер, те же разбросанные подушки. Только попытавшись сесть, я поняла, что меня жутко тошнит. Сейчас я им как завтрак свой покажу, потому что понимала, что прям на грани нахожусь. Именно в этот момент дверь открылась, и ко мне затолкали невысокого мужчину, который, спешно переставляя ногами, добрался до меня, присел на корточке и положил холодную руку мне на лоб. Тошнота ушла сразу же, как и головокружение. Кажется мне, я где-то ударилась головой. Хотя почему где-то? Минимум два раза, и это из тех случаев, что помнила. Еще неизвестно, как шла транспортировка моего тела в это место. Мужчина быстро подскочил на ноги и, несмотря на меня, подбежал в дверь и забарабанил в нее. Так целеустремленно от меня еще не сбегали. Когда двери за... пусть лекарь... За лекарем закрылась, я смогла осмотреться и прийти к неутешительному выводу. Похищена. Комната, в которую меня так грациозно затолкали, была огромной, даже бесформенной и совершенно неуютной. Термоядерные шторы на высоких, узких окнах, многочисленные подушечки разного цвета и размера, кровать. Хм, я бы ее назвала не так, потому что размер впечатлял. Я, честно, пыталась хоть каким-то образом связаться с Арчином, потому что в этот самый конкретный момент понимала, что он, тот единственный, кто меня из этого капкана вызвалит. Но, то ли я что-то делала не так, то ли были не те лунные сутки про самое плохое и думать не хотелось. Исследовав комнату вдоль поперек, я поняла, что окна закрыты, и выхода из западни нет, замуровали. И самое обидное, что из-за витража на окнах ничего разобрать было невозможно. И не бился он, даже не колулся на части. Вот так, в мире магии и без магии жить. Никак. Как кукла и марионетка. Промаявшись, я собрала подушки в одну кучку, забила ими самый дальний угол и в него уселась, наотрез отказываясь подходить к Софе и кровати. А еще я дико хотела кушать и пить но ни воду в графине, ни фрукты пробовать на всякий случай не стала. Поджав ноги, стала пристально смотреть на дверь, отмечая тот факт, что под ней есть щель, а в нее видно, как кто-то у двери ходит в одну сторону, потом в другую. Я даже посчитала количество шагов, лишь бы как-то себя успокоить. «Арчин, ну где ты?» Мне кажется, это просто был крик души, когда ярко огненные глаза помощника ректора видятся везде, потому что страшно, потому что без него словно холодно. «Диана!» Вопль в голове был таким сильным, что я от неожиданности подскочила на ноги, запуталась в подушках и рухнула в них. «Ты где?» «Ох, как заново научиться дышать!» «Я не знаю, какая-то комната, вся в подушках и коврах. Арчен, забери меня!» Я снова представила лицо преподавателя, понимая, что его глаза для меня были как маяк в бушующем море. Их я могла представить очень легко, как и огненно-рыжую шевелюру кудрявых волос. «Заберу, милая, обязательно заберу. Ты только не пропадай. Я боюсь», — попросила совсем тихо. «Не брошу». Я снова уселась на подушке и уткнулась носом в ладони. Понимаю, что слабость свою показывать нельзя, но сил не было. А вот слезы были, а ещё непонимание, как быть и что делать дальше. И стены эти яркие раздражали. Подскочив на ноги, стала срывать полотна, которые пестрили перед глазами. За ними находились приличного цвета стены. Но, как я поняла, мягкие ковры везде повесили, чтобы пленницы не убились в истерике раньше времени. «Ну уж нет, у меня есть четкое желание выбраться и как можно скорее». Когда я перешла к другой стене, произошло два события. Во-первых, ко мне в комнату затолкали еще одну девушку. Во-вторых, я от души пнула того, кто это сделал, потому что стояла как раз за дверью. Мелоча приятно, Но когда коренастый мужчина зыркнул на меня бесцветными глазами, я ему еще и кулак показала. «Мы не прощаемся?» пообещала я, а Махина вышел из комнаты с недоуменной гримасой на лице. Итак, теперь я не одна. Повернувшись, не поверила собственным глазам, потому что на полу лежала Кристина. Моя Кристина, та самая, которая сейчас отбор должна проходить. «Да быть такого не может», воскликнула я и бросилась к подруге. Она в себя не приходила долго. Я же тормошить сильно, боялась, помня о своей реакции на прошлое пробуждение. Вероятно, всему виной именно тот луч, который был направлен на меня. До сих пор в районе грудины слегка побаливает. Не удивлюсь, если там есть какой-то след. Смотреть, если честно, страшно. Перетащив подругу в свой угол, я уложила девушку на подушке и стала ждать. Солнце уже давно опустилось за горизонт, стало совсем темно. Хорошо еще я снятые со стены полотна успела сложить в одну кучу и фактически под дверью, чтобы первые пришедшие гости падали к нашим ногам, спотыкаясь о них. Вода в кувшине с каждой минутой не казалась опасной, но я терпела. Еще раз изучила комнату, но даже уборной не нашла. Либо я что-то делаю не так, либо ее нет. В любом случае, эти два варианта чреваты последствиями. «Я ведь тоже не статуя какая, а человек!» Совсем ночью, когда я даже успела задремать, снова послышался голос Арчина. «Ты как? Мы весь город пролазили!» «У нас темно. Я даже не могу понять, какое сейчас время!» Шмыгнула носом. «Давно стало так?» «Давно. Кристина со мной». «Понял. Это хорошая информация». Какая именно информация понравилась Арчину, я больше не узнала. Зато дверь в комнату открылась. Полоска света, которая появилась из прохода, осветила совершенно пустую кровать. Дальше некто уверенно шагнул вперед, навернулся и упал. Дожидаться, когда он поднимется на ноги, не стало. Обрушила на нарушителя спокойствия вазу и небольшой деревянный табурет, который давно заприметила под столом. Человек или маг, а может быть, кто-то еще дернулся и обмяк. Я же прикрыла дверь и быстро стала ощупывать карманы на предмет необходимого. Нашла ключи, которые без зазрения совести истощила. Но стоило мне вернуться на подушке, чтобы постараться еще раз разбудить Кристину, как в комнату вошел Дарнер. С его появлением включился свет и стал виден новый дизайн интерьера и лежащий на полу человек. «Он сам», — произнесла я, — думая о том, что ключи не отдам. Белобрысый же посторонился, нашего недавнего гостя вынесли за ноги, и более никто не появился. Так мы и испепеляли друг друга взглядом. Он торжественно радостным, я ненавидящим. «Как я рад, что моя коллекция пополнилась!» С каким-то сумасшедшим блеском произнёс дракон. «Кто-то собирает книги, монеты, драгоценности, а я — бриллианты этого мира». Самые красивые очаровательные, и не только из этого мира. Недалеко от него открылась потайная дверь. «Пользуйтесь вашими комнатами, наслаждайтесь жизнью в клетке, а я вами буду любоваться», — проговорил это буквально с придыханием. Он, явно довольный собой, покинул нас. «Была бы возможность, вот леща бы дала, да только я совершенно слабая, как муха». Никакая.